Глава восемнадцатая Спускаясь с трибун, я бросил взгляд на табло. Коэффициент зафиксировали на трех, поэтому я все еще мог получить солидную сумму в случае победы. Массивная яма аресталища, ревущая толпа монстров и зеленый громогласный конференсье создавали ощущение эпичности происходящего. Я начал испытывать мандраж. В реальных боях у меня тоже сердце выскакивало из груди, но особо порефлексировать было некогда. Теперь же обстановка словно бы нагнеталась с каждой секундой. «Я разорву тебя на куски, человечешка!» — проревел этот хуентис-саракш, подливая масло в огонь. Правильно ли я рассчитал оставшиеся проценты целомудрия? Не зря ли вообще ввязался в это противостояние? Отдадут ли местные букмекеры мой выигрыш? Ладно. В конце концов, даже в случае гибели в яме я не окажусь на обочине истории. Ступив на утоптанную землю арены, я собрал тестикулы в кулак и гордо поднял голову, посмотрев громадному противнику Огру в глаза. Я закончу с тобой быстро, пузатый пингвин! Произнес я громко. Публика взревела. Пингвин! недоуменно протянул Огр. По-видимому, подобные существа в этом мире не водились. Но, за похвало моему животу, спасибо! Да. Похоже, пузатость ценится среди огров. Как сложно порой оскорбить носителя иного культурного кода. «Пять минут на приготовление! Только личные усиления!» громыхнул орк-судья. Я наложил морозный покров. Куентис Саракш окутался смутно знакомым свечением. Походила на твердыню кары, но имелись свои отличия. Похоже, огру уже известен форт. Следующий навык в танковой линейке. Куенти орудовал одноручной дубиной, которая для обычного человека являлась скорее двуручной, а также башенным щитом редкого ранга. Такое ощущение – кто-то сорвал укрепленную дверь с петель и вручил ему в качестве защиты. Из одежды – единственная набедренная повязка из чьей-то шкуры. Однако обманываться голым видом Огра не стоило. У них определенно есть какие-то расовые бонусы, делающие пузатых монстров отличными танками. Мой противник имел свой собственный класс Огр-Заступник. Похоже, танковый аналог от мира монстров. Нас развели на расстояние примерно в 30 метров, давая низкоуровневому магу фору. «Уважаемые самцы и самки! Наши дуэлянты готовы к сражению! Да с бой!» Орк ударил в гонг, и я сразу начал плести облако осколков, отходя к стене. Куенти-Саракс же бросился сокращать расстояние. Правда, скорости передвижения Огру не доставало. Ледяной град вырвался из моих рук и забарабанил по выставленному щиту. «Вы наносите Куенти-Саракс урона!» «28». «Не густо». Ну да, все-таки в основном удар заклинаниями пришелся на щит, который поглотил немалую часть дамага. Всего у противника было 112 единиц здоровья. Вскоре я уперся спиной в каменную стену, которая окружила яму круглой арены по периметру. Огр неотвратимо приближался. «Вы наносите кугенти саракш урона. 26». В последний миг я успел выпустить второе облако по врагу, нанеся некоторый дамаг. После чего массивная дубина с ядовито-зеленым свечением опустилась мне на голову. Раздался треск льда, и куски моей брони полетели в разные стороны. «Благодаря рарному каменному сету моя защита возросла, но, разумеется, с тяжелой броней сравниться не могла». Куенти Саракш наносит вам урона ноль. Заблокировано двадцать пять. Вы оглушены». Похоже, противник использовал специальный навык. Окружающий мир поплыл перед глазами. Я соображал, однако двигать телом или нормально видеть мог с трудом. Кажется, Огр сделал небольшую паузу, чтобы выпить зелье здоровья. Тип пузырька я не мог разглядеть, но наверняка обычного ранга, восстанавливающего 20 хп за 10 секунд. Куенти Саракш наносит вам урона 0, заблокировано 23». Новый удар, как ни странно, вернул меня к жизни, и я сноровисто проскользнул у монстра под боком, после чего побежал в другую часть арены. Огр был медлительнее меня. Так что я смог разорвать дистанцию. Жаль, его ХП успели частично восстановиться. Если постоянно бегать по арене, вряд ли мне хватит урона в секунду, чтобы перевесить эффект от зелий лечения. Вы наносите Куентис Саракш урона 25. Противник ослеплен. Опа! Прокнуло ослепление от облака осколков. Я надеялся на запечатывание посоха, но так даже лучше. «Проклятый колдунишка!» — взревел враг. Публика разразилась проклятиями и разочарованными выкриками, ругая неких духов подземелья, которые благоволили человечески. Огр съежился, выставив щит перед собой, продолжая потихоньку двигаться в мою сторону. выдув в попутно еще одно зелье лечения. Надо повышать ДПС, а то так долго возиться буду. Была мысль обновить покров, но решил все-таки вложиться в дамаг вместо защиты. Я двинулся бок вдоль арены, кастуя новое облако. Из-за размеров противника ауе заклинание работало на нем отлично. Куенти все продолжал наступать лицом к тому месту, где я находился до его ослепления. Похоже, со слухом у Огров так себе. Он не услышал моих шагов, пока я смещался в сторону. «Вы наносите Куенти Саракш урона. Тридцать четыре». «Да». Мне удалось задеть его незащищенный бок, повысив свой дамаг. Я опрокинул бутылек с зельем маны. Зрение вернулось к Огру, и он бросился меня догонять. «Откуда такой урон у человечешки? Дерись, как честный воин!» Ударила мне по мозгам продвинутая насмешка. Мне действительно показалось на какое-то время глупым и нечестным, что я бегаю по арене от Огра, которому не хватало скорости меня догнать, и я остановился на месте. Продолжая формировать новое облако осколков, вы наносите Куенти-Саракш урона 22. Огр-Заступник сократил дистанцию и срезал по мне дубиной, больно отбив плечо. Куенти-Саракш наносит вам урона 2. Заблокировано 27. Вы оглушены. Покров пал, и пошли уже мои личные ХП, что, безусловно, не есть хорошо. Сквозь набитую в уши вату из-за оглушения до меня донесся радостный рёв с трибун. Однако наваждение агро спало, и больше мне стоять на месте, изображая благородного воина, совсем не хотелось. Я — маг, боец дальнего боя, в конце концов. Вот когда изучу бескастовый спел, тогда и поглядим, кто сильнее на ближней дистанции. Куентис что носит вам урона 12. Я смог выставить посох... и заблокировал часть дамага, отойдя от оглушения. После чего снова разорвал дистанцию, убежав от Огро в другую часть арены. Поглядим, успею ли я с ним закончить до отката его агро». Выпив зелья, я принялся плести новое ледяное заклинание. «Вы наносите куенти саракш урона. 23. три». Огр очень старался и практически настиг меня, но чуть-чуть не успевал. Я уже практически сформировал новое облако, отступая от противника вдоль арены. У оппонента оставалось всего 18 хп, плюс примерно по 3 единицы восстанавливалось в секунду. Я как раз успевал завершить каст за 1-2 тика. Если пройдет хороший дамаг, то по моим расчетам это может стать последним ударом в схватке. Однако Куентис Саракш решил не рисковать, принимая полный урон». Огр окутался мыльной купольной пленкой, закрывшись в бабле. Как я понял, одним из минусов данного защитного заклинания, помимо недоступного передвижения, была также невозможность отмены. Возможно, мне не стоило так сильно снижать свой бонус на урон. Плюнув мысленно, я отправил готовое облако в полет. «Вы наносите куенти саракш урона. Два. Заблокировано двадцать четыре». «Ладно». Если он так жаждет продолжить свою агонию, это его выбор. Я отбежал в противоположную часть арены, где выпил пару зелий и обновил морозный покров. Противник также успел восстановить почти половину своих ХП, пока стоял в бабле и жрал зелья. Тем не менее, куенти подобные ужимки не помогли. Лишь отсрочили неизбежное. Еще один раз он умудрился поймать меня на свой дурацкий агр, Но мне на помощь пришел мой амулет неподвижности. Куенти рассчитывал, что его удар дубиной сорвет мой каст, однако сработал 30-процентный шанс. И, невзирая на помеху, я выпустил облако прямо в упор, добрав остатки хп. «Вы наносите Куенти саракш урона 26! Победа!» Толпа пораженно взревела. «Бой окончен!» — прогремел орк. «Триумфальную победу одерживает человек Эдуард Зимин! Шаман, позаботьтесь о сопернике!» Гоблин-шаман шустро сбежал по лестнице на арену и принялся кастовать воскрешение. Трибуны громко обсуждали прошедший поединок. Я убрал посох за спину, повесив на перевесь. Мне не хотелось заканчивать на такой негативной ноте, поэтому я решил сказать последнее слово своему оппоненту, Хоть и был риск, что вражда только усилится. Но вроде бы Огр был монстром воинской чести, насколько я мог судить. Шаман завершил каст, и Огр появился из воздуха, сидящим на земле. Я протянул руку. Это был славный бой. Давно я не встречал таких сильных противников. Куенти секунду глядел на протянутую ладонь, после чего принял мою помощь. Рука у монстра оказалась огромной, с грубой шершавой кожей. Я чуть не свалился на землю, когда тяжелый Огр начал вставать, опираясь на меня. «Ты тоже неплох, человек. Твой урон выше, чем у наших шаманов!» — хлопнул он меня по плечу. «Как и было уговорено, проигравший расстается со своим оружием». Куенти протянул мне свою дубину. Как-то неловко мне было ее принимать. Все же на ставках я заработаю более чем достаточно. Не стоит одна рарная пуха ухудшение отношений с монстрами. Огр словно бы понял мою нерешительность. «Не оскорбляй меня отказом, человек! Я умелый охотник. Смогу заработать себе на новое оружие и без помощи отца!» «Благодарю», — принял я дубину, которая сразу уменьшилась в моих руках до одноручного варианта по людским меркам. «Уверен, ты найдешь ей применение в своей группе. Но если вздумаешь продать награду, то тем самым оскорбишь меня, человек. А всем известно, Куентис Саракша лучше не злить!» «Приму к сведению», — кивнул я учтиво. Несмотря на проигрыш, толпе понравился жест и поведение отпрыска старейшины. Похоже, он тут пользовался уважением. По всей видимости, мне удалось не вызвать серьезных подозрений у монстров с моим частичным бонусом к урону, что очень даже неплохо. Не знаю, прокатит ли аналогичный трюк на арене среди людей, ведь любой маг воды будет примерно помнить, какой у него урон был на сходном уровне с тем же посохом. Сложно выстроить более дамажный билд, чем у меня, если только полностью пренебречь силой и ловкостью. Параметры выносливости можно определить по количеству здоровья приблизительно. Думаю, у зрителей знатоков насторожит даже 30 лишний бонус, которого не должно быть на моем левеле. Я покинул арену, поднявшись по лестнице. Меня, словно знаменитость, обступили разноплановые монстры. Кто-то хотел повторить поединок, кто-то желал знать секрет победы низкоуровневого мага, парочка поблагодарила за выигрыш на ставках, часть проклинала, уверяя, что я использовал запрещенные предметы или зелья. Все еще держа в руках дубинку, я подошел к своей пати и протянул оружие карамельки. «Моя любимая защитница, думаю, ты найдешь применение сему славному оружию». «Да дубине? Ты мне предлагаешь сменить боевой топор на дубину огров?» — воскликнула Кара. «А что не так с дубинами?» — заметил неподалеку один огр. «Хорошо», — сдалась она под давлением общественности, принимая подарок. Постараюсь управиться! С... Э, таким сложным оружием. Сбагрив дубину, я вместе с еще несколькими рискованными везунчиками отправился получать свой выигрыш. Однако гоблины решили схитрить и кинули меня, выдав всего 20 золотых, что-то пробурчав про нечестную победу. Мне на помощь пришел Гинук Азор вместе с находящимися на трибунах кобальдами. Даже монстров возмутило скотское поведение букмекеров, которые к тому же и коэффициенты изменили. Как я понял, к гоблинам отношение у монстров было не слишком положительным. Мало им вражды с человеческими расами, еще и между собой грызутся. Благодаря союзникам удалось выбить с них еще шесть золотых. Дальнейшее противостояние грозило перерасти в боевое столкновение, и я не стал нагнетать обстановку. Шестнадцать золотых с куста — уже отличное достижение. На это состояние можно почти целый сет рарной брони приобрести. Ведь я еще сомневался, что монстры дадут мне уйти с деньгами в принципе. Гину Козор за свою поддержку получил от меня золотой в качестве премиальных. Напряжение витало в воздухе, и слухи о большом выигрыше стали летать по трибунам и близлежащим улочкам. Кобальт посоветовал нам на время покинуть Крангаст. С преступностью дела у монстров обстояли как бы не хуже, чем у людей. И позариться на такой жирный куш готовы будут многие. Многие вопросы решались силой. Правее оказывался тот, у кого за спиной больше стая. Если же договориться не удавалось, то шли к старейшинам, чтобы те разрулили ситуацию. Гину посоветовал нам на время покинуть город, и мы решили последовать мудрые рекомендации. Надев скрывающие маски и спрятав свою человечность под серой вуалью, мы покатились прочь из крангаста. Даже очертания экипажа подернулись серой дымкой, когда Сцилла получила свою личную маску. Разрабы позаботились о том, чтобы у авантюристов оставалась возможность путешествовать инкогнито. Вскоре мы покинули пределы города монстров, беспрепятственно покинув его оживленные улочки. Танша сделала вид, что мы едем на юг, в сторону перехода на Туманный Бастион. Однако, как только мы оказались вдали от любопытных глаз, скомандовала Сцилли поворот на запад. в сторону координат, которые нам указал Граднок. Ответвление, занятое монстрами, достаточно обширное, и нам определенно стоит его исследовать. «Ну как? Неплохо я поднялся?» Ухмыльнулся я довольно на сиденье. «Ты хотел сказать, поднялась наша группа?» Поправила Кара. «Допустим, с тобой и Шантри я поделюсь, милые». «А меня за бортом оставишь?» Недовольно воскликнула темная, обернувшись назад. Так у нас с тобой был уговор на 20% с боёв, но лишь с тех, в которых ты принимаешь участие. Я готова поменять условия, о мой богатый лидер. Быстро же ты меняешь свое мнение. Ну ладно. Значит, тебя устраивает мое распределение добычи. Конечно, дорогой Эдуард. Отлично. Твоя экипировка в целом в порядке. А вот Кару нам надо будет дооборудовать полным сетом. Демоновы потроха! ругнулась Ренаспир. «Ты специально надо мной издеваешься?» «Как ты могла такое подумать? Моя прелесть!» «Разумеется, все это выходит исключительно случайно. Жаль, что нам приходится так спешно покидать Крангаст. Я бы предпочел потратить деньги, вложив их в доспехи, к примеру. Если нам вдруг понадобятся деньги на навыки или покупку классов, то можно будет их просто продать обратно». Конечно, с учетом амортизации прочности и разницы от перепродажи. Но само по себе золото не сделает нас сильнее. Охотиться на ночной орден, конечно, разумно, с соблюдением конспирации. Организация достаточно могущественная, способная отыскать неугодных не хуже гильдии убийц. Печально, что наше задание засветили чуть ли не на весь город. Конечно, крангаз человек со стороны посетить без надзора не сможет, чтобы разведать обстановку и узнать насчет нас но ходили слухи что ночной орден имеет в своих рядах и монстров плюс сами жители крангаста как и люди тоже подвержены жадности а значит их можно подкупить и получить источник информации о том что происходит в городе тем не менее мы приняли решение не светить своими лицами на нижних этажах без необходимости маски в принципе почти не мешали лишь слегка стесняли обзор ну а о ночниках ходит слава как не о слишком хороших организаторах разведывательных сетей или построителях сложных стратегических планах. Скорее, их образ напоминает адептов непостижимого хаоса. Спустя всего час мы прибыли к указанным координатам. Переход представлял собой широкую и пологую пещеру, берущую начало неподалеку у крохотного оазиса с ключевой водой. «Стоять! Кто такие?» Преградили нам дорогу сборный отряд из монстров, чей лагерь был разбит неподалеку от перехода. Я молча показал браслет на своей руке, с интересом ожидая реакции. «Те самые люди, о которых судачат», — заметил один Василиск. «Демон пойми что!» — рыкнул волк. «Может, нам еще и ночников пропускать к себе домой? Проходите!»